«Любишь плотничать?» Башняк подошел к обрыву, Залюбовался свечением реки. «С малолетства приучен к топору!» Парфентьев разговаривал дружелюбно, Будто закуривом с равным себе судачил. удачей. «Казак из тех людей, Которым улыбнись один раз, Они за это тебе сто раз добром отплатят». Семён числился казаком якутского поста. Он понравился Невельскому, И тот взял его в свою экспедицию. Казак задушевно называл лейтенанта на «ты». Впрочем, он всем, не глядя на должности и чин, даже Невельскому тыкал. Сперва за такое понебратское обращение ему крепко влетало от урядника и офицеров. Однако вдолбить казаку так ничего и не смогли, хотя на службе он был смекалистый, исполнительный. И капитан Невельской велел оставить его в покое. Парфентьев, глядя завороженно вокруг себя, «Сказал, Ни птицы, ни звери не слыхать. И человек голоса не подает. Рыба тока взбулькивает. Вот и вся жизнь. Неужто этак до самой шилки Аргуни? «Везде пустынно», — ответил Николай Константинович. «Завтра будем здесь первую избору бить, А там через год-два, как разведаем земли по рекам, крестьяне прикачуют». «Домов наставят, деловой народ заводы, фабрики и города возведет. А первое-то мы с тобой начинаем, Парфентьев. Разве это тебе не удивительно?» «Так вот и прошу, ослабони меня, ради бога, от ружья!» — воскликнул казак. «Строить надо!» Плава третья Утром лейтенант Башняк вышел из палатки и увидел. Сидит на бревне семён Парфентьев со своим приятелем Киром Белохвостовым. Оба они босые, примеряют какие-то обутки Заинтересовался башняк, что такое? Лапти не лапти, а что-то вроде них, чудно право. обутки оказались из рыбьей кожи, сухой травой набитые. «Откуда это у вас?» – спросил он Казаков. «Да вот, гелики ехали мимо, но мы выторговали у них запряжку с ремня». Бойко ответил Кир Белохвостов, смышленное лицо которого уже запомнилось лейтенанту. «А сапоги ваши где?» Казаки разом обернулись к березе, на которой болтались две пары яловых сапог. «Сапоги сапогами, но если, к примеру, сено косить, то ничего нету удобней олочей», пояснил лейтенанту Семён. «Хороша обутка, ваше благородие, и ты себе заимей такие же». Семён довольно притопывал обутой в новые олочи. «Сходим в деревню Туземцев», — весело сказал Башняк, — «выменим им для косарей лапти». Переводчик, узнав, зачем Башняк собрался плыть в стойбище, уставился на него узкими глазами с недоумением и сердитой насмешкой, думал, «Разве капитан Невельской или капитан Дмитрий Орлов согласились бы отдавать редкие товары, нитки, иголки, ленты, за олочи из рыбьей кожи?» Вслух сказал, «Рыбьи олочи совсем не годятся по тайге ходить». Как не знаешь ты? Каждый сучок будет оставлять на них дырки. Как мой язык будет просить у сородичей рыбьей олочи? Ты подумал, капитан? Из сахатиной кожи олочи надо. чего же сердишься, позвей? Ласково обратился к Николай Константинович, наблюдая, как матросы молчаливые с усаживались под навесом завтракать. Ты посредник между мной и своими сородичами должен посвящать меня в ваши нравы и обычаи указывать, какие вещи полезны для нас русских. Вот и советуй мне, пожалуйста. А зачем сердиться? Будь по-твоему, Позвейн, поедем за олочами из сахатиной кожи, а то нашим косарям тяжело в сапогах. Умные слова слышу, с досадой на себя подумал Позвейн. Зря смеялся над мальчишкой. Зачем я злюсь на молодого Лоча? Башняк наказал унтер-офицеру начинать валить лес, копать ямы для землянок, а сам с приказчиком Березиным и Позвейном отчалил на Байдаре в соседнее стойбище. Скоро показались низкие юрты, крытые корьем лиственницы берестой. Окошки затянуты рыбьими и звериными пузырями, да такие они маленькие, что двумя глазами сразу-то и не заглянешь в них. Амбары на высоких столбах, и всюду на вешалах вялится рыба, щуки, самы, сазаны. Залаяла собака, Рослая в клочях еще зимней шерсти. Ее неугомонный лай сразу подхватили псы со всех концов стойбища.